Часть третья. Та, что разрезает. Глава тридцать первая. Разоблачение. Вокруг все заходило ходуном. Ее разлепило сонные веки. Рядом с ней на подушке, подперев голову рукой, лежала Таис. Матрас все еще покачивался после ее прыжка на кровать. «Просыпайся, дуреха! Уже за полдень «Разве ты хочешь пропустить самый чудесный день, что когда-либо случался в Аланте?» Ио повернулась лицом к узкому окну. За ним все было однотонно серое. Кругом один смог. «Чудесность этого дня никак не связана с погодой. Смотри!» — Таис помахала перед лицом Ио пачкой газеты журналов и принялась читать заголовки. «Бьянка Росси оказалась рожденной Керой. Подробности ареста». «Королева мафии Илов?» Люксен Ив так не считает. «Освободитель Илов сегодня, мэр завтра». А вот статья нашего любимого, новоиспеченного ведущего журналиста «Правдоруба аланты и мой личный фаворит. «Заговор рожденной Керой. Разоблачение роли Бьянки Росси в бунтах лунного заката». На губах Ио расплылась улыбка. Боги, она и забыла, каково видеть Таис Счастливой. От нее буквально исходило тепло и свет заполняя все вокруг ее протерла заспанные глаза гостевая комната амоса представляла собой полнейший хаос у двери была свалена одежда Ио, на ковре валялись полотенца и антисептики когда ио потягивалась у нее колола в боку но эта боль ощущалась как простая усталость совсем не похожа на то что она испытывала до того как самия исцелила ее ио натянула через голову джемпер невнятного цвета и фасона и поплелась в ванную Пока она чистила зубы, в зеркале появилось отражение Таис. Ее нарядный замшевый плащ и черные кожаные сапоги на фоне беспорядка в квартире выглядели как выхоленная скаковая лошадь посреди свинарника. Она, расслабившись, прислонилась к дверному косяку, как будто больше всего на свете хотела быть именно здесь. Амос приготовил шоколадную бабку и свежий кофе. Шоколадная бабка, еврейская плетеная выпечка из дрожжевого теста. Через зеркало Ио одарила сестру пенистой улыбкой. Ее рот был перепачкан зубной пастой. Услышав от Таис «фу», она сплюнула пасту в раковину и прополоскала рот, все время посмеиваясь. «Какая же она брезгливая, ее сестра!» Снизу доносились голоса, но это была не джазовая музыка, которую обычно ставил Амос. Ио спустилась по лестнице вместе с Таис и увидела, что зал-кафе окутан тьмой. Ставни опущены, свет выключен, Ава — Ама с Эдей сидели вокруг стола, освещенного одной единственной свечой. Ио взглянула на запертую дверь. Для прилива еще рано, она ведь выглядывала в окно наверху, сейчас явно день. Иногда в период затяжного смога городские власти вводили комендантский час, но тогда бы каждые пятнадцать минут звонили предупреждающие колокола. Так в чем же дело? Ава сидела чуть поодаль от остальных, скрестив руки на груди и прислонив голову к окну. В ее позе чувствовалась печаль. Точно, в хаосе откровений прошлой ночи Ио потеряла одну деталь. Ава была с Бьянкой Росси. «Останься», — сказала ей королева мафии в фортуне, но Ава выбрала своих сестер, одну душу, разделенную на три тела, и так далее. Ио ощутила укол вины из-за ареста Бьянки. Ава наверняка раздавлена. Ио проскользнула на свободное место рядом с Эдеим и попыталась поймать взгляд сестры. Но Ава будто не замечала ее. «Боги, неужели она всерьез злится на Ио?» «Привет», — сказал Эдей, и его губы расплылись в усталые улыбки. На нем был черный свитер. Под его глазами виднелись припухшие круги. Судя по всему, на диване Амоса, куда он без задних ног рухнул прошлым вечером, выспаться ему не удалось. «Привет!» Сердце Ио сделало маленькое сальто в груди, а ее ладони вспотели, как будто она была героиней любовного романа. Она слишком хорошо осознавала, что ее прическа напоминает воронье гнездо, а надетый на ней гигантский пушистый джемпер позаимствован из гардероба Амоса. К тому же, как известно, оранжевый мало кому идет. «Кофе?» — предложил Эдей, и, не дожидаясь ответа, наполнил ее чашку из стоявшего в центре стола кофейника, не забыв положить на блюдце кусочек выпечки. «Так», — застенчиво сказала Таис, и к ужасу Ио указала на них с Эдеем пальцем. Когда это случилось? Ио пожелала, чтобы земля у нее под ногами разверзлась и поглотила ее. Или было бы здорово иметь силы, как у Розы. Одно касание, и бац! Таис падает лицом в пирог, заснув сладким сном. Потом еще раз, бац! Эдей пускает слюни, свесив голову на плечо. Тогда ей удалось бы сбежать отсюда, не попав в неприятности. Ио поспешила сказать. «Ты все правильно поняла. Мы просто работаем вместе. У Эдэи есть девушка, Самия. Возможно, ты видела ее на встречах, инициативы». Она выпалила все это на одном дыхании. После короткой паузы Эдей, явно не понимая, о чем идет речь, возразил. «У меня нет девушки». «Что?» Вот и все, что пришло ее в голову. «Что?» «Ну, то есть», — продолжил он, — Самия действительно была моей девушкой, но теперь нет. Мы расстались почти год назад. За столом воцарилось гробовое молчание. К великой благодарности Ио, сидевшая у окна Ава, поинтересовалась. «Но почему вы тогда живете вместе?» и заерзал на стуле, как будто процесс говорения причинял ему боль. «Мы решили, что это будет неплохое решение на первое время, пока сами не получит статус резидента. Ей пока нельзя самостоятельно снимать жилье. Она уже несколько месяцев встречается с коллегой-врачом, Мы видели их вместе на той встрече, — сказал он Ио, и она вспомнила, как некомфортно он тогда себя чувствовал. Я думал, что об этом все знают. Никто об этом не знал, — заметила Ава. Мне очень жаль, — сказала Таис, положив руку на грудь. Вы двое — отличная команда, а я, очевидно, неправильно все поняла. Боги, как же неловко! Ио чувствовала на себе взгляды всех присутствующих, Таис и Авы, знавшие о нити судьбы Амоса считавшего, что она нравится Эдею, Эдея, который ждал от нее какого-то ответа. Ио заставила себя кивнуть. «Не волнуйся, Таис, мы и правда отличная команда». Эдея сунул в рот кусок булки. Ава бросила на Ио суровый взгляд. Таис потянулась к кофейнику, а Амос, чьи щеки порозовели, поспешил поднести к губам чашку. Ио чувствовала себя смущенной до глубины души. Ее внутренности будто завязались узлом, а кожа пылала. «А почему опущенные приливные ставни?» — спросила она в тишине. Амос тяжело вздохнул. Несколько часов назад маргиналы разграбили универмаг неподалеку. Ходят слухи, что какие-то банды организуют налет на точке бизнеса Бьянки. Я с королевой мафией дел не вел, но рисковать в такой обстановке не хочу. Фортуна подняла мосты и обложилась оружием. Меня в клуб не пустили, но остальные члены банды внутри в безопасности. Эдей сказал это нейтральным тоном, но его слова взбудоражили Ио. Его не пустили в клуб из-за участия в аресте Бьянки. Но это же бред. Как они не понимают, что их предводительница использовала свои силы, чтобы сделать из умирающих людей кровожадных воинов? «Это ужасно!» — сказала Таис. «Разве полицейский патруль не в курсе?» Ава саркастически фыркнула. «Полиции плевать на Илы, Таис. Ты сама это знаешь!» «Люку не плевать», — возразила Таис. «Он всю ночь провел в Плазе. Распределял отряды на ключевые позиции, искал кандидатов для временного контроля над районом, связывался с главарями других банд, чтобы заключить сделки. Он предвидел, что когда королеву мафии разоблачат, район ждут трудные перемены». «Тебя так долго не было, что ты забыла, как к Бьянке Росси относятся вылох?» — спросила Ава. «Как спасительнице, черт возьми! Перемены будут не просто трудными, они будут катастрофическими!» «Она послала детей на верную смерть, чтобы захватить власть во время бунтов!» Таис изогнула бровь. «Думаю, это меняет дело!» «С их точки зрения, во время бунтов она спасла их от резни, хотя это не удалось даже рожденным фуриями», возразила Ава. «На какие бы жертвы она тогда не пошла, их сочтут необходимыми», а не аморальными. «Необходимое зло», как однажды сказал Эдей. «Ава права», — тихо согласился он. «Когда я сообщил Ника и Чимди, что Бьянка применяла к членам фортуны силы, рожденной Керой, они просто отмахнулись. Она помогла стольким людям, что по поползли слухи, будто политик с холма просто использует эту историю ради победы на выборах. Ерунда. Люк был готов работать с ней» еще до того, как узнал о ее участии в бунтах», сказала Таис отрывистыми фразами. Она явно заводилась, а это всегда было плохим знаком. С возрастом Ио придумала несколько способов разрядить нарастающее напряжение. Сменить тему, сделать сестре комплимент или просто согласиться со всем, что она говорит. Но на этот раз Ио почему-то не захотелось разрядки. Она пролистала лежавшие на столе газеты и произнесла. Подожди. Почему мы говорим только о бунтах? Разве в новостях не сообщают о ее связи с душительницами изылов? Если бы люди узнали, что она убивает своих же приближенных, превращая невинных женщин в духов, они бы думали иначе. Почему Сен-Ив не сообщил газетам об убийствах? Таиса облокотилась на спинку стула, закинула одну ногу в безукоризненно блестящем сапоге на другую и ответила. — Потому что Бьянка не созналась. Она настаивает на своей невиновности. Люк говорит, что у них недостаточно улик, чтобы осудить ее. «Пока что», — добавила Таис, заметив встревоженное выражение лица Ио, «он найдет их, Ио. Бьянка ни за что не останется безнаказанной». Она не созналась? «У нее есть алиби на все то время, пока духи действовали в вылах резко сказала Ава. «Она никогда не остается одна. Когда она была не с бандой...» Она была со мной. Йо рефлекторно повернулась к Эдею. Он тоже смотрел на нее. «Это правда», — сказал он. «Я опросил всех остальных членов Фортуны». «А вдруг они просто прикрывают ее?» «Она этого не делала», — отрезала Ава. С тех пор, как та старуха напала на нее в собственном кабинете, Бьянка не могла спать по ночам. Она была в ужасе. Йо и Эдей переглянулись. Бьянка обладала силой превращать людей в кровожадных духов. У нее определенно были причины желать жертвам смерти, чтобы гарантировать молчание о бунтах. Кроме гора Лонга. Насколько Ио и Эдею было известно, о его участии в бунтах королева мафии ничего не знала. К тому же второй дух, Дрина Савва, пыталась ее убить. Но Эдей был прав. Если Бьянка хотела смерти своих сообщников, зачем бы она стала действовать теперь, спустя 12 лет? И зачем превращать жертв в духов? Ну и, наконец, почему именно их, женщин, которые, как утверждали девять, представляли опасность во время бунтов? Неужели они ошиблись, и Бьянка невиновна? Что думаешь? спросил Эдей. Я чувствовала, что все взгляды прикованы к ней, но ее внимание было сосредоточено на идее. Они начали это дело вместе, собирая улику за уликой нащупывая связи, раскапывая невообразимые факты. Когда у Ио заканчивались идеи, у Эдея появлялись новые и наоборот. Из них получилась команда куда лучше, чем Ио могла себе представить. Идеальное сочетание инстинкта и вдумчивости, порыва и точности. «Помнишь двух сестер из Снабьянки?» — спросила Ио. «Младшую зовут Нина». Эдей кивнул. «Я уже встречала ее раньше, пять дней назад». Когда он уловил смысл слов Ио, его брови нахмурились. Пять дней назад, когда Дрина Савва убила Ярла Магнусона. «Может, стоит поговорить с ней?» — спросил он. «Думаю, стоит», — прошептала Ио. «Мы явно что-то упустили». Стул Авы скрипнул, проскользнув по кафельному полу. Ио, Эдей, Амос и Таис вздрогнули. Ава возвышалась над ними, ее взгляд был твердым. «Вы думаете, — отчеканила она, — что что-то упустили, пока бьянка гниет в тюрьме?» В кафе воцарилась тишина. Казалось, весь воздух покинул легкие Ио. «Я могу пойти к девяти», — предложила Ио, хотя вместо этого она предпочла бы взять нож для масла и воткнуть его себе в глаз. В голове снова возник страшный образ, ее озлобленное лицо, ее рука, держащая нить, и мир, пожираемый огнем за ее спиной. «Вчера она обрезала нить Райны, что, если предсказанный конец света, это беспорядки, которые последуют за арестом Бьянки», — Эдей прошипел. «Мы никогда не вернемся в дом». «Что там произошло?» — тихо спросила Таис. «Они принялись манипулировать нами, едва мы ступили на порог», — ответил он. «Пытались приплести Ио к какой-то дикой апокалиптической теории, созданной их творцами». «Какой теории?» — спросила Таис. В ответ Ио покачала головой. Как она объяснит то, чего не понимает сама? «Я могу заключить с ними сделку, Эдей. Дам им то, что они хотят. А в обмен их творцы вызовут воображение прошлое Бьянки». «Если ты дашь им то, чего они хотят, Ио», — мягко возразил Эдей, — «они уничтожат тебя». «О, сестра моя!» — губы Таис расплылись в нежной грустной улыбке. Она перегнулась через стол и приложила руку к щеке Ио, — Затем проделала то же самое со щекой Авы. Ради Авы ты готова на все, правда? Какой странный вопрос. Конечно, готова. Одна душа на три тела, верно? Но дело не только в том, чтобы помочь Аве и Бьянке. Речь шла о справедливости, об участии женщин, которых превратили в монстров, которых использовали в гнусных целях, которые умерли безвременной смертью. Две из них от руки Ио и на которых, кажется, всем плевать. Ио помассировала шею. Боги, как она устала. Долгие дни бесконечных скитаний по всему Аланты, И все, что у нее есть, решение столь же ненадежное, как фундамент домов-вылох. в «Будь у нас больше времени в мистере Гипносе», — посетовала она, «мы узнали бы о прошлом Бьянке подробнее, поняли бы, когда она создала духов, и как именно у нас были бы доказательства». «Да». Ава агрессивно ткнула пальцем в газеты на столе. «Странно, что Бьянку арестовали за день до выборов, да? Странно, что об этом написали утром, в день выборов, хотя расследование еще идет. Странно, что это обеспечило сын его преимущество в 30 пунктов в ходе опросов. Можно сказать, даже удобно». Таис стиснула зубы. «Что, прости, удобно? На что это ты намекаешь, Ава? Не намекаю. Я констатирую очевидное» ее арест обеспечил сын его победу надеюсь это стоило того хаоса который вот вот начнется потому что это ава щелкнула ставнями из за которых доносились отдаленные крики и нечто похожее на выстрелы только начало таис и он напряглась готовая взорваться но таис ответила на этот выпад всего лишь пренебрежительным закатыванием глаз мне жаль что твоя подружка лугуния и убийца ава «И мне жаль, что твой дом населен корыстными преступниками, которые отказываются видеть правду». Лицо Авы внезапно прояснилось, словно она, наконец, осознала свое поражение. «Раньше ты любила Аланты сильнее, чем любой из нас!» Таис холодно пожала плечами, напоминая ледяную статую. «Та нить давно порвалась». ее замерла. В ее голове возник образ. Ее собственные пальцы на нити дома Таис понемногу истончающая ее каждую ночь, пока та, наконец, не перетерлась. Она почувствовала на себе взгляд Эдея, а затем ощутила, как его рука мягко опустилась на спинку ее стула. То, что он обо всем знал и не винил ее, служило для Ио небольшим утешением, но все же этого было недостаточно. Боги, если бы Таис узнала, если бы Ава узнала, что она сделала? «Не думала?» что ты все еще столь наивна, чтобы путать любовь с верностью, сестра моя, — сказала Таис. Это две совершенно разные вещи. Ава потупила взгляд. и оказалось, что старые угли ее ярости давно потухли. Но сейчас они разгорались с новой силой, обжигая ее изнутри. «Не говори с ней так», — резко сказала Ио. Твой жених увидел возможность и ухватился за нее, ни на секунду не задумавшись о последствиях для Илов. «Перестань обижать Аву вот только потому, что она с тобой не согласна». Таис поджала губы. Ио слишком хорошо знала это выражение лица. Эмоция сродни рычанию большой кошки перед прыжком. «С каких это пор ты так печешься о былах, Ио? Разве не ты сама сделала карьеру, обрезая их жителям наименее полезные нити, возомнив себя всемогущим судьей или палачом?» Ио стоит прикусить язык. Если бы этот разговор состоялся два года назад, она бы так и сделала. Смутилась и уступила бы в этом словесном поединке. Но теперь взять верх казалось ей жизненно важным. Она должна устоять, должна высказать свое мнение. Впервые она видела их отношения так четко. Таис сверху, Ава посередине, и Ио снизу. Но ведь сестренство должно выглядеть совсем иначе. «Какое это имеет отношение к тому, как ты разговариваешь с Авой?» спросила Ио, повысив голос. «В этом и есть вся суть, верно?» Таис пыталась задеть и ее, и Аву, переведя разговор на их мнимые недостатки. «Или к аресту Бьянки, если уж на то пошло?» «Разве речь не о том, что ты защищаешь оппортуниста, который выдал секретную информацию газетчикам, чтобы добиться победы на выборах мэра?» «Ладно, мисс Блистательный детектив», бесцеремонно сказала Таис. «Если тебе нужны ответы, я вовсе не собираюсь вставать у тебя на пути». Иди и ищи ту самую зацепку, которую, как тебе кажется, ты упустила. После, милости прошу, поделиться своими находками с Люком или даже самостоятельно допросить Бьянку, если захочешь. Назови свое имя в Сити Плаза, и тебя пропустят. На этот раз все как подобает, да? Я уже ходатайствовала о том, чтобы ты получила от инициативы официальное предложение о работе. Посмотрим. Сможешь ли ты достичь результатов, которых не добился мой жених-оппортунист?» Наказания Таис всегда были такими, завуалированными, облеченные в форму капитуляции, выставленные в виде благородного предложения помощи. На самом же деле это всегда было испытанием, которое наказуемый проваливал снова и снова, пока не учился принимать поражение с самого начала. А урок заключался в том, что он просто трус. Но Ио покончила со стыдом, покончила. Она встала, растрепанные волосы, разные носки, ужасный оранжевый джемпер, доходивший ей почти до колен. И учувствовала себя эпической героиней. Ветер развивает ее локоны, на доспехах блестит солнце. А сама она, высокая и сильная, сидит на белом коне, взирая на все с вершины холма. «Знаешь что?» — сказала она. «Я ловлю тебя на слове». Таис фыркнула, как будто ее это позабавило. Она на самом деле казалась по-доброму веселой, как и подобает старшей сестре. Таис смерила его взглядом, будто могла прочесть каждую грандиозную бунтарскую мысль, зародившуюся в ее голове. «А давай!» — беззлобно согласилась Таис. Ио проигнорировала ее ответ и повернулась к Эдею. «Не желаешь ли отправиться на поиски улик, напарник?»